Глава четырнадцатая. Десятый волхат. Амаль. Я вновь задыхалась от тяжести чужого тела. Под закрытыми веками плясали всполохи, а из груди рвались хриплые вздохи. Я металась по кровати и, судя по всему, что-то кричала. Чья-то заботливая рука гладила мои волосы, и это прикосновение пробилось сквозь кошмар, выдернуло меня из вязких топий забытья. Замутнённый взгляд уперся в знакомый балдахин. Сердце забилось, разбуженное пережитым страхом, а запястья заныли от призрачной боли, что отпечаталось на костях. Кто-то надел на меня особые кандалы. Но кто? Я не видела нападавших. Кто-то кричал моё имя. Смутно знакомый мужской голос. А после тяжесть чужого тела придавила меня к земле и крик иглы. Она звала предателя. «Шурым! Что же произошло?» Я с трудом перевела взгляд вправо, ощущая себя гостьей в собственном теле. На краешке кровати сидел Тир. Он сбросил парадный мундир и небрежно закатал до локтей рукава белой рубашки. Его руки были тёплыми и мягкими, поскольку воевода снял перчатки. Тир касался меня голыми руками. «Успел ли он что-нибудь прочесть?» Я вздрогнула и дёрнула головой, стараясь избавиться от прикосновения. Тир тут же убрал руку. «Я хотел убедиться, что вам больше не больно», — поспешно оправдался он, натягивая белую перчатку. «Вы метались в бреду, я волновался». «Что случилось?» — прохрипела я, ощущая, как сказанные слова разодрали пересохшее горло в кровь. Я уставилась на кувшин с такой желанной сейчас водой и тир сию же секунду бросился выполнять немую просьбу. Воевода помог мне попить, заботливо придерживая фарфоровую пиалу. «На вас напали двое в алых одеждах. По словам Амира, это слуги вашего брата. Похоже, они проникли в имение вместе с Иссуром, завернувшись в теневые плащи. Пройти под купол защиты возможно только через ворота и никак иначе». Этот змеё наш провёл убить с собой и заговаривал вам зубы, чтобы те сумели подобраться незамеченными. Алые псы. Они уже здесь. Но почему так быстро? Неужели у них тоже имелся секрет вроде огня Мансура? Как я выжила? Ничего не помню. Вас спас Амир. Но я понятия не имею, как он очутился рядом. Выпалил Тир. Он собрал тени в копье и убил обоих. Правда, отдал так много сил, что сам чуть не отправился к владыке. Он и без того был слишком истощён. «Но меня кто-то звал, и это был не преда... Амир», пробормотала я, всё ещё слабо соображая. Рухнувшее на меня тело было трупом, пронзённым копьём из тени. Приятное завершение праздничного вечера. Это был конюх. Он клянётся, что различил за вашей спиной клубящиеся тени. Это странно, если учитывать, что альбиносы обычно страдают от плохого зрения. Похоже, это его колдовской талант. Альбинос. Горай. Надо же. Неужели он обладал способностью смотреть сквозь тьму и видеть скрытое? Белёсые люди и вправду зачастую плохо видели. Какой-то зуд вдруг зародился в груди, требуя ответов немедленно, но я всё ещё ощущала себя гостьей в чужом теле и соображала туго, будто с похмелья. На Виру помогли? пробормотала я холодно и даже равнодушно, но обмануть собственное сердце не смогла. «Его исцелила ваша служанка!» В ушах до сих пор отдавался отчаянный крик иглы. «Она звала предателя по имени». Быть может, мне это померещилось? Она ненавидела Навиров и не упускала возможности засадить меня под кожу ядовитой насмешки. Я думала, игла даже не знает имени предателя. Моя скромница Лира вызверилась на неё и потребовала, чтобы та убралась прочь от Амира. Поделился Тир и улыбнулся. Никогда бы не подумал, что сестрица способна на ревность. Ваша служанка отдала так много сил Амиру, что... Едва поднявшись на ноги, упала без чувств. Я велел Беркутам отнести её в дом прислуги, чтобы бедняжка могла отдохнуть. Я поморщилась, ощутив, как мерзко стянула ссадину на лице целящая мазь. Почему игла бросилась к предателю, а не ко мне? Почему кричало его имя? Что между ними произошло без их задери? Несмотря на мою бессильную злобу, Влюблённый внутренний голос истошно вопил, что меня всего-навсего повозили лицом по дорожке, а предатель едва не лишился жизни. И потому слава Творцу, что рядом с ним оказался человек с даром целительства. Тир поглаживал мою руку, а я настолько увлеклась размышлениями, что почти не обращала внимания на его прикосновение. Все мысли устремились к Айдану. Он послал своих ублюдков убить меня или доставить к нему? Желал ли братец, чтобы я пришла к нему сама или жаждал с наслаждением загнать в угол, словно бывалый охотник? Он знал, что я не вынесу, если из-за меня пострадают другие. Как же хорошо он меня знал. Айдан стремился вселить в меня дрожь страха, но я тряслась лишь от гнева. Каждый день... Каждый миг после сожжения зелёного особняка меня преследовало ожидание беды. Я знала, что Айдан не отпустит меня, не закончив начатое. Каждый его шаг лишь укреплял моё понимание, что новый воевод Донорама должен умереть. И сегодняшний день стал искрой в похоронном костре братца. Я не стану ждать, пока Мансур милостиво разрешит мне отомстить. Айдан ошибся в своих расчётах. «Сегодня ночью сгорела мануфактура Афара-Анакира и большая ферма с сотни голов скотины. В городе снова беспорядки. Уверен, это дело рук Иссура. Ещё один подарок на помолвку», — прорычал Тир, прервав тяжёлое молчание. «Иссур упоминал о бушующем пламени», — кивнула я. План младшего Аксарина был прост. «Пока в городе паника, выкрасть меня из имения проще простого». Рассказывать о плане Иссура Тиру я не собиралась. Война с Айданом — это только наше дело. Семейное, так сказать. «Боюсь, что весть об этом дойдёт до Императора», — признался воевода. «Как бы он не снял меня с должности. Мы победим, Иссура, я вам обещаю. Объявите завтра о новом указе, и я сделаю всё, чтобы собрать войско, с которым вашему брату будет не под силу тягаться». Ещё вчера я отдал поручение размножить указ и разослать его в управы городов Миреи. Утром сделаю объявление на площади, а к вечеру эта новость появится в газетах. Я не обману ваше доверие, Амаль. Лицо Тира осветила нежная улыбка. Скольких девушек он завлёк ею. Мне остаться с вами этой ночью? Тиры вправду решил соблазнить меня? Я побуду одна и приду в себя». Благодарю за заботу, воевода. Прошу, называйте меня просто Тир. С этими словами он поднёс мою руку к губам и оставил невесомый поцелуй на тыльной стороне ладони, свободный от ожогов. Если бы не чудовищно глупое чувство к мужчине с лёгкостью его растоптавшему, я бы попробовала забыться в объятиях Тира. Увы, любая мысль о чужих руках казалась мерзкой. Впрочем, рук предателя на своём теле я тоже не желала. «Наверное». «Тир, я благодарю вас за заботу, но сегодня на меня свалилось слишком много, чтобы думать о чём-то, кроме подлости брата». Твёрдо произнесла я и мягко, но настойчиво высвободила ладонь из пальцев воеводы. Тир вздохнул с явным разочарованием, откланялся и, наконец, оставил меня в одиночестве. Я тут же откинула одеяло и села в кровати, ощутив мерзкое головокружение. Удар по голове не прошёл бесследно. Мысли вертелись вокруг приспешников Айдана и предателя. Он спас меня. Но как? Следил за мной, прикрывшись своими бесовскими тенями? Наберусь сил и потребую у мерзавца ответа. Я нашарила у кровати заботливо оставленные кем-то парчёвой домашней туфли и кое-как поднялась. Голова закружилась сильнее, но вскоре комната вновь вернулась на своё место. Я проковыляла к тлеющему камину и в мягком свете различила пустой кувшин из-под молока. «Эй, я знаю, что ты здесь! Покажись! Я прикажу принести тебе ещё молока!» Позвала я и внимательно осмотрела комнату в ожидании шевеления. Где-то с минуту в покоях царила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием догорающих дров. Я уж решила, что никто не придёт, но внезапно в камине раздалось отчётливое шуршание. Миг, и из огня, бурча и отплёвываясь от золы, вывалилась бичура. Вот так гость. Её ногое зеленоватое тело покрывали разводы золы. Костлявой рукой с длинными пальцами ночная гостья торопливо пригладила лохматые седые волосы и с интересом уставилась на меня чёрными, словно угольки, глазами. «Дашь ещё молока?» – проскрипела бичура. «Обещаю утром попросить целый кувшин. Скажи, ты давно здесь живёшь?» Лицо до сих пор мерзко соднило, запястье ломило от особых кандалов, на обожжённых ладонях липко ощущалась заживляющая мазь, но ничто не смогло бы сейчас унять моё любопытство. «Так уже лет двадцать. Здешние меня кикиморой кличут, боятся, выкурить пытаются». А я родом из леса хозяина Шурале. «Как же ты попала сюда?» «Сбежала от гнева хозяина. Вот решила податься, куда глаза глядят. Долго плутала, пока не присмотрела себе это местечко. Тут со мной домовой дух живёт. Да он старый уж совсем и не показывается. Я ему молочка отнесу, пусть полакомится». «А зачем ты приходила ко мне в комнату по ночам?» Спросила я, хоть и догадывалась, что ответит Бичура. «Почуяла в тебе ведьму», — призналась нечисть, вновь потянув носом в воздух. «Ты пахнешь лесом, как и всевы Дочери и сыны самой земли». Я слушала Бичуру, позабыв обо всём на свете. Нечисть и вправду возможно прикормить. Знал ли об этом Мансур? Глупо было бы подумать, что не знал. Потому и кормил Аждарху три раза в надежде, что змеиный царь запомнит именно его, а после примет за хозяина. Но у Мансура нет и никогда не будет того, что имелось у меня, ведьмовской сущности. Все живые существа тянулись к нам, детям природы. Аждарх ведь тоже был живым существом. — На тебя напали, — пробормотала Бичура. — Это брат воеводы привёл злодеев. «Он желает тебе смерти, но убивать не станет, иначе и самому не сносить головы». «Мой брат хочет заполучить меня живой», — пояснила я, чувствуя новый прилив гнева. «Я знаю, что ты печёшься о чародеях», — продолжила Бичура, хитро взглянув на меня. «А ещё знаю, что зло замышляешь. И смерть. Много смертей ещё принесёшь». Моё и без того ослабшее тело пробило нервная дрожь. Откуда она знала? Впрочем, чего удивляться? Бичуры, как и дымовые духи, глаза и уши стен. Мы с Иглой многое обсуждали в этой комнате. Да и не только с Иглой. Стоило перестать пить капли Мансура, как у меня появилась новая привычка — разговаривать со своим отражением и убеждать его в правильности пути, по которому я решилась пойти, одурманенная спокойствием чудо-настойки. Я никогда не хотела нести зло и проливать кровь. Но раз за разом меня вынуждали это делать. Бичура сощурила чёрные глаза и посмотрела на меня так пронзительно, словно заглянула в самые тёмные уголки души. А после хрипло произнесла. «Нельзя вынудить убивать того, кто считает жизнь человеческую таинством, а не разменной монетой. Любую войну ведут власти гордыня». Реки пролитой крови ещё никого не сделали счастливым. И тебя не сделают. Меня из леса выгнали в зашей за то, что много о себе возомнило. Гляди, чтобы тебя не вышвырнули. Не мне о себе много, а я тебе помогу. Чем же? Ежели увижу врагов, тут же тебе расскажу. А ты уж не забывай мне молока приносить. Да и сладости я люблю». Раздаврело вон на здешних пирогах. С этими словами Бичура похлопала себя по круглому животу, и её старушечье лицо растянулось в довольной хмылке. Первая ты, кто ко мне по-человечески. Я коротко поклонилась Бичуре, от чего та совсем растаяла и доверительно шепнула: Слышу шаги. К тебе идёт служанка, да она не одна. С этими словами Бичура нырнула обратно в камин и растворилась, будто и не было. Я всё ещё хлопала глазами, борясь с головокружением, когда в дверь коротко постучали. За окном занимался рассвет. Что понадобилось от меня служанке в такой час? Женщина в чёрном платье и белом переднике шмыгнула в покое с серебряным подносом в руках. Она была одной из тех, кто пришёл со мной из Вороссы. Значит, ей можно доверять. Целитель воеводы велел принести вам травяной сбор, Он поможет заснуть и вернёт силы. С этими словами служанка поставила на прикроватный столик расписной чайник, источающий аромат трав и фарфоровую чашку. «Целитель придёт к полудню, чтобы осмотреть ваши раны». Я кивнула, и женщина поспешила оставить меня в покое. «Целитель». Одно название. Обычный травник. Оставалось надеяться, что игла очухается к утру и залечит мои ссадины, если не растратила весь свой талант на предателя. Неужто он пришёл с этой стерви по сердцу? Я скрипнула зубами от злости, в который раз осадив свою ревность. Все ещё обдумывая невообразимый поступок иглы, я налила в чашку горячий отвар и засмотрелась на едва заметные завитки пара. «Простите, что ворвался без приглашения, Амаль -Кахир. Этот голос поразил меня выстрелом из пушки — отчего чашка в моей руке дрогнула, и обжигающий отвар пролился на колени. На белоснежной сорочке расплылось горячее жёлтое пятно, и я вскочила с кровати, чудом не рухнув к ногам незваного гостя. Комната коварно кружилась перед глазами, кожа на бёдрах горела, а к ней мерзко липла мокрая ткань. «Как ты сюда попал?» Мой рык отразился от стен и обрушился на предателя, у ног которого всё ещё клубился такой знакомый туман из теней. «Вместе со служанкой. Простите, я не хотел вас напугать». Шурым Бичура ведь предупреждала, что служанка не одна, а я пропустила её последние слова мимо ушей. Злостью леглась под весом смущения. Я сдёрнула с кровати одеяло и гордо завернулась в него». Стоило поймать взгляд предателя, бесстыдно скользнувший по моей тонкой сорочке. Как он вообще посмел явиться ко мне в такой час? Я не Лира, чтобы ждать его по ночам. «Вы не обожглись?» Заботливо поинтересовался предатель, а я получила возможность взглянуть на его бледное лицо. Мы не виделись всего несколько часов, а будто бы с десяток лет. Он осунулся, отчего черты лица показались мне ещё острее, чем были. Навир вправду потратил много жизненных сил и даже сейчас не очень-то твёрдо стоял на ногах. Отпустив тени, он без приглашения рухнул в ближайшее кресло, хоть и постарался гордо выпрямить спину. «Моё тело повидало столько ожогов, что горячим отваром его не удивить», — пробормотала я. «Как и моё», — фыркнул предатель, лукаво взглянув на меня из-под длинных ресниц. Но его едкое замечание ничуть меня не устыдило. Как ты посмел явиться ко мне в такой час? Неужто ошибся дверью? Покои Лиры на этаж выше. Я хотел поговорить с вами о тех, кого убил. Этого я никак не ожидала. Моя магия вышла из-под контроля, и потому удар получился смертельным. Продолжил предатель, почему-то не поднимая на меня глаз. Мне следовало оставить их в живых, чтобы допросить, но я не смог удержать свою силу. Мы лишились ценных свидетелей по моей вине. И за это я прошу прощения. «Дарли Хамора тебя не слушается?» Изумилась я, усевшись на кровати в коконе из одеяла. «Слушается. Но при условии, что моя воля сильнее внутренней тьмы. Это мощь, которую нужно непрестанно держать в узде. Одна мудрая женщина предупреждала, что однажды я не сумею справиться с ней. Так и произошло». «Потому я и пришёл к вам». «Почему именно ко мне?» — насторожилась я. «Меня гложет ваша ненависть». «Я не хочу быть вам врагом, Амаль Кахир». «Ты навир. И потому останешься моим врагом, чтобы не сказал». Предатель устало провёл рукой по лицу и печально улыбнулся. Эта улыбка лезвием чиркнула по ребрам. Он выглядел настолько уставшим, что мне невольно захотелось уступить свою кровать, только бы этот обессиливший мужчина смог немного поспать. Ради меня он едва не пожертвовал собственной жизнью, отдав всего себя и не справившись собственной мощью. Я уже поплатился за свою ложь и лишился Рефа. Я знаю его судьбе. Маура рассказала, что Реф снова стал бесплотным духом. Я сглотнула тугой комок в горле и, украдкой осмотревшись, продолжила. «Наверняка всё это время он сокрушается, что я слишком строга к тебе». «Его нет рядом со мной», — прошептал Навир, и этот шёпот вдруг показался мне громче вопля отчаяния, на миг глушив. Я не смог поговорить с ним, даже стоя на Сиире, хотя совсем недавно у него хватало сил прийти ко мне. «То есть душа Рефа упокоилась?» «Нет». Одна шаманка поведала что отныне он свободный скиталец и больше не держится рядом. Я гоню от себя мысли об этой потере, ведь мой старик всё ещё где-то в нашем мире, но выходит, вы единственное, с кем я могу поделиться своим горем. «Ты никому не говорил о Рэфе?» — откашлившись, спросила я. Он был только моей тайной. Я до боли прикусила щёку изнутри, но не смогла удержать скользнувшую по щеке слезинку. Старик Раф меньше всех заслуживал своей участи. Он оставался единственным родным существом рядом с Намиром Нав... и покинул его по вине моего умоляшонного брата. Арлан заслужил свою шакалью смерть. Я рассказал вам об этом не для того, чтобы разжалобить. Прошу вас, Амалькахир, не плачьте. Сквозь пелену злых слёз я услышала приближающиеся шаги и шорох совсем рядом. Холодные пальцы осторожно коснулись моей обожжённой руки, всё ещё липкой от целящей мази, и почти невесомо сжали её. Я сморгнула слёзы и посмотрела на Амира, впервые за последние дни ничего не пряча во взгляде. Ни ненависти, ни обиды, ни гордыни. Слова о Рэфе проложили верёвочный мост над пропастью между нами, и я замерла на её краю, страшась ступить на ненадёжную переправу. Амир сидел у кровати на корточках и не сводил глаз с моего лица, словно стремился предугадать малейшую перемену. «Я пришёл к вам за прощением. Считайте меня кем угодно, но не врагом и не предателем. Вы трижды спасали мне жизнь». «Я в долгу перед вами, Амаль Кахир!» Амир сжал мою руку чуть сильнее, и по телу пронеслась пляска дрожи. Я считала вдохи и выдохи, только бы не забыть, как он втоптал в грязь мои глупые чувства. Его глаза, оказавшиеся в полумраке чёрными, блестели на изнемождённом лице, словно в лихорадке. И глупая девчонка внутри меня молила коснуться знакомых губ ещё хотя бы раз чтобы вспоминать этот поцелуй долгими одинокими ночами. Мне неведомо, что судьба уготовила нам, но то, что мы с Амиром будем по разные стороны на поле боя, несомненно. Почему бы не украсть себе один единственный поцелуй? Потому что мы уже по разные стороны. «В ту ночь, когда на нас напал Кадар, ты защищал меня, и это едва не стоило тебе жизни». «Сегодня ты вновь спас меня. Ещё раз, и мы в расчёте», — пробормотала я, чувствуя, что голос не слушается. «Что тебя ждёт? Тебе ведь не спустят с убийства с слуг Айдана». «Я разберусь с этим», — повёл плечами Амир, и в его пристальном взгляде что-то переменилось. «Так вы признаёте, что спасли меня вчера ночью?» Вдох застрял в горле вместе со словами лжи, но Амир не ждал ответа. «В какую бы игру вы ни играли, я выясню правду». С этими словами он будто бы с трудом отвёл взгляд, поднялся с корточек и призвал тени. Верные слуги уже почти укрыли своего хозяина от моих глаз, когда я проиграла бой самой себе и выдохнула на грани шелестящего шёпота. «Амир...» Навер замер, не оборачиваясь. «Не становись моим врагом, и тогда я не стану твоим». Амир слабо улыбнулся, вновь поклонился и исчез в мареве верных теней. Дверь приоткрылась едва слышным скрипом и так же легко затворилась. Он понятия не имел, каких трудов мне стоило произнести эти, казалось бы, сухие слова». Я вычеркнула Амира из списка врагов, и теперь глупая, множество раз битая девчонка внутри с облегчением вздохнула. Она не желала зла мужчине, растоптавшему её, и молила простить его. Сегодня мы с ней сделали первый шаг к прощению. Сгустки пламени разрастались, окружали сжавшуюся в углу подвальной коморки мужскую фигуру. Они впивались в его смуглую кожу ядовитыми змеями и причиняли боль сравнимую лишь с пытками в преисподней Творца. «Я знаю, что ты не виновен Кутарашим, но я так тебя ненавижу!» Губы двигались, выплёвывая гневные слова. Я наблюдала, как плавится кожа предателя, и испытывала такую же боль, будто огонь пожирал меня саму. Амир надрывно кричал и издавал предсмертные хрипы, а я смотрела и смотрела. Когда крик оборвался, а пламя, казалось, наполнило всю коморку, Я провела рукой по щеке и увидела алые следы на пальцах. По моему лицу катились кровавые слёзы. Я распахнула глаза и села в постели, но тут же рухнула обратно. Снова. Творец, эти сны вернулись. Я вновь сожгла Амира. Сердце надрывно билось где-то в глотке, а перед глазами, словно живые, всплывали обрывки ночного кошмара. За окном уже давно рассвело... С неба срывался первый снег, а я не смогла уснуть ни на минуту. Множество мыслей, скачущих от прислужников Айдана до сожжения Амира во сне, не покидали меня, как ни не гнала. Невероятным усилием воли я заставила себя остаться в постели и не прикасаться к каплям. Уснуть оказалось непросто, но через час меня, наконец, поглотила беспокойная дрема. Очередной дурной сон оборвали шаги целителя, следом за которым примчалась Алия и отчитала пожилого мужчину, как мальчишку, за то, что тот посмел явиться ко мне в одиночку. Он опасливо покивал и под её бдительным присмотром обработал мои раны мерзкой липкой мазью. Когда целитель поспешно убрался, Алия помогла мне надеть одно из моих излюбленных платьев, привезённых с собой. В нём я походила бы на Мирейку, если бы не обилие золотой вышивки на чёрной материи слишком кричаще. Али я заплела мои непослушные волосы в косу и справилась с ними на удивление быстро. Я взглянула на себя в зеркало и устало махнула рукой, стремясь прогнать уродливое отражение. Из прозрачных глубин на меня смотрела измождённая девка с садиной на всю щёку, побитая шавка. Вы собираетесь выступить на площади вместе с своей водой? Заговорщический тон Алии заставил меня отвлечься от натягивания перчаток. «Нет уж, пусть справляется сам. Если я появлюсь рядом, народ станет судачить, что он пишет под мою диктовку», — фыркнула я. «Готова поспорить, так говорят и без указа». «Зря вы так. Вчера воевода походил на дикого зверя. Он рвал и метал, а ещё отчитал ваших солдат так, как не отчитывал даже Беркут». Досталось даже мальчишке Гараю за то, что поздно предупредил о злодеях. «Тир умеет удивлять», — протянула я. А ещё воевода рассорился с командиром здешних навиров и взял Инга, подпоручика Шайзара, на поруки, пока тот не поправится. «Ему грозит наказание за убийство злодеев», — добавила Алия, помогая мне застегнуть пуговицы на пальто. «Что же натворила мир?» «Неужели магией вправду ослушалась хозяина, потому что душа его металась из-за моей ненависти?» «Чушь какая!» «Наверняка опытный разведчик сочинил очередную слезливую историю, чтобы втереться ко мне в доверие». «Стыдно признаться, но у него получилось и во второй раз». «Все считают воеводу Тификом, но он далеко не такой, каким кажется. Вчера он явил себя как правитель». «Напутствовала меня Алия. Простите, что лезу куда не следует...» Но, по-моему, господин Аксарин может стать вашим верным союзником. Я задумчиво посмотрела на Али Юна, промолчала. Вчерашний вечер многое поменял на игральной доске, но мне не довелось увидеть этой перестановки собственными глазами. По дороге к конюшне в голове вертелось множество мыслей. За мной неотрывно следовали двое беркутов. За нами тянулась тёмная дорожка следов, расчертившая снежную гладь. Издалека слышались удары колокола, который зазывал народ. «Совсем скоро судьба Миреи повернёт в новое русло, и за этим стою я, незримый кукловод, которого вчера едва не похитили в собственном же доме». Позор. Все слухи об ужасной Амаль Кахир оказались просто слухами. На деле же подобраться ко мне и заковать в особые кандалы было легче лёгкого. Маура не вынесла бы такого стыда. Гарай, по своему обыкновению, нашёлся у стойла одной из многочисленных лошадей. Рядом с ним, как это часто бывало, переминалась ноги на ногу светловолосая девчонка лет 17-18 в привычном чёрном платье и белом переднике прислуги. Здесь, вокруг горая непрестанно кто-то крутился, так и норовя потрогать на удачу. Какие же глупости. Народ Мирея страшился колдовства, но чтил суеверия. Завидев меня, девчонка ойкнула, учтиво поклонилась и поспешила исчезнуть. Гарай поставил на пол бадью с водой и поклонился. Его выцветшие глаза могли слиться со снегом, как и волосы, как и всё тело. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что кроме лошадей нас никто не услышит, я бесцеремонно схватила конюха за локоть и потащила в угол потемнее. Он изумлённо подался. «Что ты видел вчера?» Процедила я, всматриваясь в глаза Гарая. Полумраки его зрачки заполнили всю радужку, превратившись в чёрные омуты. Это зрелище завораживало. «Две странные тени за вами. Как будто сгустки тьмы. А потом тени превратились в людей, и тогда я понял, это магия», — торопливо рассказывал Гарай. «Их не замечал никто, кроме меня». «Да я и сам не понял, что это такое, пока не стало слишком поздно. А ещё за вами следил Ингар, то есть Навир. Он сбросил мираж из теней и убил тех двоих, а после и сам рухнул, как мёртвый. Там уж подоспели солдаты и стащили с вас труп. Поёжившись от отвращения, я перебила конюха. «Значит, ты можешь видеть незримое». Гарай кивнул и потупился. «Я часто вижу, как глаз следует за вами, прячась в мираже». «Днём моё зрение падает, особенно на солнце, но к вечеру становится острее. Лучше всего я вижу ночью». «Почему ты никогда не рассказывала о своём даре?» — изумлённо выдавила я, рассматривая Гарая. «Помилуйте, Амаль Кахир! Люди и без того сторонились меня. Признайся я, что вижу странные вещи, они бы и вовсе сожгли меня на костре!» — воскликнул Гарай. «Посмотрите на меня!» «Я урод! Ещё и вижу то, что не видят другие!» «Урод, говоришь?» — протянула я, всё ещё раздумывая. «Гарай! Белёсый паренёк, вынужденный скрываться от жгучего нарамского солнца, почти слепой днём в ночи превращался в зоркого сокола. Неужто эта плата за возможность видеть незримое?» «Надо же, я ни разу не задумалась, как ты нашёл нас ночью под дождём» пробормотала я. «Скажи-ка, в твоём роду никого не преследовали на Навиры?» «Я не знаю, госпожа. В нашей семье иногда рождались белёсы, но их сторонились, только бы не навлечь на себя несчастье». «Амаль Кахир, воевода вернулся, а с ним Навиры и...» Один из беркутов встревоженно сунулся в угол, куда я затащила Гарая, и теперь изумлённо переводил взгляд с меня на него. «Какие-то разгневанные господа». «Когда все уснут, я пришлю за тобой иглу. Сегодня мы отправимся по коридору огня в норам. Сдаётся мне, ты не просто белёсый парень». Быстро зашептала я от чего тот вытаращился на меня, словно узрел перед собой демона преисподней. «Кто же я?» — выдавил он. «Тот, кому лучше не попадаться, на глаза Навиром». Ответила уже на ходу и поспешила следом за солдатом, испытывая небывалое воодушевление — и даже позабыв о мерзкой головной боли. Шурым. Неужто всё это время один из потомков волхатов прятался у меня под носом? Сегодняшняя ночь покажет, кто же он. Тир, одетый в парадную форму воеводы, вышагивал к дому, что-то гневно втолковывая командиру Адрамской роты. За ними спешила уже знакомая мне чтиться тело Варна. Она заметила меня издалека и отвела глаза, словно и не увидела. Заносчивая мразь в зелёной шинели. За тиром следовали трое разъярённых мужчин в дорогих пальто. Они что-то наперебой вопили, но воевода отмахивался, уделяя внимание лишь высокопоставленному Навиру. «Он объявил. Творец он и вправду объявил». Вдалеке слышался людской гомон, ставший усладой для моих ушей. Я поспешила к жениху, чтобы помочь выстоять под напором взбешённых чинушь. Заметив меня, Тир улыбнулся уголками губ, не отступая от образа сурового правителя. Я удовлетворённо наблюдала, как спутники-воеводы с неохотой склоняют головы и замолкают, словно встретили самого Шурале. «Смею предположить, вы объявили народу о своём решении, достопочтенный воевода». Осведомилась я и улыбнулась так, что у спутников Тира наверняка свело зубы. «То-то я думаю, почему горожане так шумят». «С ночи город поражён беспорядками, а вы ещё и подливаете масло в огонь», процедил командир роты Навиров. «Так можно вечность прождать, пока народ притихнет. Горожан каждый день волнует что-то новое, особенно если их то и дело подзуживают», ответила я, дерзко взглянув в глаза Навиру. Пусть он и был на голову выше и в три раза крупнее, меня это нисколько не волновало. «Об этом мы с вами и поговорим», процедил командир роты и указал глазами на Варну. «Чтится тело здесь для того, чтобы выяснить, какое отношение имеет к беспорядкам Иссур Аксарин». Я нервно сглотнула. Без пьянящего снадобья императорская шавка увидит всё, что я так старательно скрывала. Нельзя позволить Варне прикоснуться ко мне. «Мы требуем срочного заседания Совета провинции!» Воскликнул худощавый Чинуша с пышными усами и аккуратно причесанными седыми волосами. Его лицо неуловимо напоминало Беличье, отчего я невольно усмехнулась. «Как угодно. Созывайте собрание через час». Устало махнул рукой Тир, и Чинуша поспешил прочь. Двое его спутников отстали, повинуясь строгому взгляду воеводы, оставив нас наедине с Навирами. «Вы собираетесь допросить подпоручика Шайзара?» — осведомилась я, напустив на лицо самое скучающее выражение из всех возможных. — Позже достопочтенный воеводы настоял, чтобы подпоручик провел ночь в имении. — Ещё бы! Он едва не заплатил за спасение моей невесты собственной жизнью, а вы решили повесить на него всех собак! — взвился Тир. — Похоже, он завис на краю самообладания. «При всём уважении и достопочтенный воевода, но я сам решу, как мне наказывать своих подчинённых!» Осадил его командир Навиров и терзамолк, сверля собеседника недобрым взглядом. Навир тем временем обратился ко мне. «Я хотел бы начать с вас, госпожа Иркин». «Вы собираетесь допрашивать меня?» — возмутилась я. «Без допроса мы не выясним, что произошло вчера вечером». «Раз достопочтенный воевода вынес обвинение собственному брату, мы обязаны всё проверить». «Нет, сегодня я не согласна на допрос. Мне всё ещё нехорошо, а ваша чтица делает своё дело слишком... напористо. Боюсь, сегодня мне не под силу это вынести». «Но, госпожа, я сказала нет!» Рявкнула я и выжидающе посмотрела на Тира. «Ну же, поддержи меня, глупый воевода». «Амаль Кахир права. Она ещё слишком слаба после нападения. Сегодня вы можете поговорить с Амиром и служанкой госпожи. Как её зовут, Амаль Кахир?» Игла пробормотала я, чувствуя, как капкан медленно захлопывается и переламывает мне хребет. Игла преспокойно спала в своей кровати, не подозревая, что её собрались допрашивать. Имелись ли у неё пьянящие капли? «Пригласите иглу в кабинет к воеводе для допроса чтицей тела», — приказала я Беркутам, чуть заметно выделив два последних слова, и один из них тут же бросился выполнять. «Странное имечко», — фыркнула Варна, глядя вслед моему бойцу. «Это прозвище», — огрызнулась я. «У вас любопытное окружение. Впрочем, я не удивлена. Чего ещё ждать от... Варна!» — перебил её командир. «Не смей дерзить!» Дабы уберечь нас от бури, Тир прокашлялся и пригласил всех к себе в кабинет. Встреченный по дороге служанки он велел подать чай и пригласить Амира. В животе у меня утробно урчало, но сейчас не было времени думать о голоде. Только бы Варна не увидела лишнего. Только бы у иглы нашлась нужная настойка». Стоило нам удобно расположиться в кабинете воеводы, как через пару минут услужливая девушка принесла серебряный поднос, на котором теснились пузатый чайник, чашки и вазочки с вареньем, пышными булочками и лукумом, купленным для меня в лавке заморских сладостей. Служанка как раз налила чай и закончила расставлять сладости, когда в дверь коротко постучали. Амир явился раньше иглы. Ночной сон пошёл ему на пользу. Навир выглядел чуть лучше, чем ночью. Из его глаз исчез лихорадочный блеск, на лицо всё ещё сохраняло болезненную бледность. Амир скользнул взглядом по собравшимся, на мгновение остановился на мне и почтительно поклонился воеводе. «Давайте начнём с Шайзара, раз уж он явился раньше», предложил командир роты и попенял мне. «Сдаётся мне, ваша служанка не спешит выполнять приказ». «Служанка Амаль-Кахир сейчас слаба». Она, обладая даром целительства, и много сил потратила, чтобы помочь подпоручику Шайзару. Вступился Тир, и навиру пришлось замолчать. «Садись, подпоручик. Сейчас мы посмотрим на твоё вчерашнее геройство. Тогда я решу, что с тобой делать», — велел командир кивком указал Амиру на кресло. Тот послушно опустился на мягкое сиденье и протянул Варни руку. Чтица тела помедлила мгновение и предупредила — Я загляну совсем недалеко. Не далее, чем во вчерашний вечер. На большее не имею права. Мне нечего скрывать. Хоть всю жизнь просмотрите. Отозвался Амир, равнодушно пожав плечами. Блефовал или нет? Варна сжала руку Амира и погрузилась в его сознание. Лицо Навира то хмурилось, то кривилось от боли, а я невольно затаила дыхание в ожидании вердикта. Секунды мучительно сменяли друг друга, пока, наконец, Варна не распахнула в недоверии холодные голубые глаза. Неужто мерзавка чем-то удивлена? Амир спокойно встретил её взгляд. «Магия вышла из-под контроля подпоручика», — подтвердила чтица тела. В стремлении защитить госпожу Иркин от преступников он не рассчитал своих сил. Оба этих человека могут быть связаны с Исуром Аксарином, ведь он исчез под тем же плащом, который обнаружили у них. «Мы их внимательно изучим и сделаем выводы», — поспешно заверил Тира командир Навиров. «Слишком поспешно». Подозревая, плащи просто пропадут, чтобы служить делу императорских шавок. Разговор прервал отрывистый стук в дверь, и игла ввалилась в кабинет, не дожидаясь ответа. «О, творец! Да она же была в стельку пьяна. Ноги иглы заплетались в длинном подоле платья, а лицо раскраснелось, как от кусачего мороза. Глубокие карие глаза ученицы Мансура искрились весельем, которое она скрывала под напускной услужливостью. Игла напялила чей-то огромный тулуп, в котором смотрелась неуклюжей медведицей. Вместе с ней в кабинет вплыл и стойкий запах браги. Она и вправду накидалась?» Командир роты брезгливо переглянулся с Варной, а после оба уставились на меня с немым вопросом в глазах. К ним присоединился и Тир. воевода судя по виду, вовсе перестал что-либо понимать. Игла громко икнула и пролепетала. «Простите за такой вид. Я вчера так напугалась, что не смогла уснуть. Пришлось немножко попробовать брашки. Перестаралась чутка». «Как вы держите подле себя эту пьянь!» — взвелась Варна. К общему молчаливому порицанию присоединился и Амир, уставившийся на меня с тем же вопросом в глазах. С приходом иглы командир роты даже на минуту позабыл о провинившемся разведчике. «Лучше уж пьянь, чем крысы», — огрызнулась я. «Таких много сновало по этому дому». «Зачем я вам понадобилась, господа хорошие?» пробормотала Игла и опасно пошатнулась. Амир в одно мгновение подхватил её под локоть и усадил на своё место. При этом с его лица не пропадало хмурое выражение. Игла бросила на навира мимолётный встревоженный взгляд, заметный лишь мне одной. В скормленной ревности зверь вновь недовольно заворочился. Мы допросим тебя, брезгливо ответил Игле командир роты и прикрыл нос рукой. От неё и вправду несло, как от пьяного бродяги. «Задавайте свои... вопросы!» — разрешила игла, совершенно забывшись. Кроме меня, её грубость никто терпеть не стал бы. «Я не задаю вопросов, ароматное создание!» Елейна протянула варно и взяла иглу за запястье ровно в том же месте, где держала Амира. Глаза ученицы Мансура закатились, но на лице застыла пьяная усмешка, в которой я различила улыбку победителя. Она даже пару раз икнула, заставив чтицу тело ругнуться сквозь зубы. «Ничего не могу рассмотреть. Всё как в тумане!» — воскликнула Варна, когда тишина сгустилась настолько, что её, казалось, можно было резать на куски. «Она в усмерть пьяна!» «Ты будешь сурово наказана за свою выходку!» Рявкнула я, встретив весёлый взгляд Иглы. «Ты позоришь меня перед уважаемыми людьми. Где они найдут свидетеля лучше?» «Простите, госпожа», — пробормотала Игла, потупившись. «Пошла прочь с глаз моих. И не рухни с лестницы, пьянь. Ещё одна такая выходка, и отправишься к бесам отсюда. Я тебя держу не для того, чтобы ты напивалась, как портовый грузчик». Игла, пошатываясь, прошаркала к двери. Взялась за ручку и неловко замерла, настигнутая словами командира. «Раз уж мы здесь, то допросим, пожалуй, и мальчишку конюха. Уж очень любопытный у него дар. Нам бы не помешал видящий в ночи человек. Ещё и альбинос. Это наша живая удача». Я вжалась в спинку кресла и процедила, уповая, что игла поймёт намёк в моих словах. «Ума не приложу, куда он запропастился». Сама искала его по всему имению. «Подозреваю, конюх сбежал». Игла бросила на меня короткий взгляд из-под и выскользнула за дверь неслышно и грациозно. Ей можно было доверять. Ученица Мансура спрячет горая так, что не отыщет ни одна ищейка императора. «И вы говорите нам об этом только сейчас?» — взревел командир роты. «Это же наверняка подельник преступников. Возможно, он их и впустил». «Не забывайте, что ворота неусыпно охраняют солдаты Амаль-Кахир», — отрезал Тир. «При всём желании Конюх не смог бы просто так кого-то впустить. Они прошли мимо стражников, спрятавшись под плащами. И наверняка их прикрывал Иссур. Но где доказательства, что их провёл именно ваш брат?» Не сдавался командир. Он передал Амаль-Кахир послание от нового воеводы Нарама. «Те же, кто на неё напал...» «Его бойцы», — процедила мир и варно кивнула, подтверждая его слова. «Это ещё нужно доказать. То, что двое мужчин одеты в красные одежды и прячутся под зачарованными плащами, ещё не делает их слугами воеводы Нарама». «А его слова о пожаре?» — рыкнул Тир. «Даже если Иссур виновен в поджогах и беспорядках, это юрисдикция стражей правопорядка, но не Навиров», — отрезал командир роты. «Ладно, хватит болтать. И без того я потерял непозволительно много времени. Подпоручик, ты идёшь со мной. Я решу, что с тобой делать». «Но, полковник...» — начал Тир. «Я его командир напоминаю вам. При всём уважении, достопочтенный воевода». В голосе Навира проступила непомерная гордыня. Он смотрел на Тира, как на взорвавшегося сопляка. «Я пришлюся со скорей». Пусть допросит всех, кто знался с конюхом. Бросил напоследок командир роты и, не прощаясь, покинул кабинет Тира. Варна поспешила за ним, а мир окинул меня внимательным взглядом, словно ждал, что я признаюсь, куда спрятала Горая. Я отвела глаза, и тому ничего не оставалось, кроме как отправиться навстречу наказания. Оставшись наедине со мной, Тир устало откинулся на спинку кресла, в котором сидел и простонал. «Я так устал. Видели бы вы, Амаль, как взбесился народ. Не представляю, сколько усилий стоило солдатам Империи удержать их от бунта. Поверьте, они успокоятся. Вы же объявили, что в имении воеводы требуются колдуны?» Тир кивнул. «Мы наберём новую охрану, дадим им крышу над головой и заработок, а ещё опасливое уважение людей». Мы с вами создадим личную охрану воеводы. Узнав о вашей доброте, сюда потянутся колдуны и ведьмы со всей провинции. И уж тогда народ точно не осмелится бунтовать. Очень хочу верить, что вы правы. Тир устало улыбнулся, сонно потер глаза и с кряхтением поднялся с кресла. Пора на совет. Там сейчас разразится буря. Поддержите меня, Амаль. Образ грозного воевода исчез. Передо мной вновь предстал гуляк и весельчак, до да одури, напуганный переменами, в которые неосторожно ввязался. «Мы почти семья, Тир. Разве могу я отдать будущего мужа на растерзание советникам? Прошу, обрадуйте меня. Скажите, что у членов совета есть привычка показывать на людей пальцем. Однажды мне уже пришлось дырявить руку своему советнику. Могу повторить. Кинжал всегда при мне».